Глава 18 На ледяном плато. Порой, засыпая в темной тихой комнате, я на мгновение ощущаю себя во власти бесценной иллюзии, вернувшегося прошлого. Стенка палатки, как бы снова касается моего лица, совершенно невидимая, но за ней отчетливо слышен легкий, скользящий, слабый звук, шуршание снега несомого ветром. Кругом непроницаемая тьма, свет в печке выключен, и сейчас она представляет собой лишь источник тепла, самую его сердцевину. Чуть влажное ограниченное пространство тесноватого спального мешка, шорох снега, едва слышное дыхание эстравена, спящего рядом, темнота, и больше ничего. Мы оба находимся внутри ее, в теплом убежище, в покое, как бы в центре всего сущего. За стенами палатки распростерта великая вечная тьма, холодное мертвящее одиночество. В такие счастливые моменты, засыпая, я совершенно определенно знаю, что самое главное в моей жизни – там, в том времени – что прошло, ушло навсегда и все-таки существует вечно. Бесконечно длящийся миг, средоточие тепла. Я не пытаюсь доказать, что был счастлив в те долгие недели, когда тащил сани по ледяному полю гибельной зимой. Я был голоден, истощен, меня часто мучила тревога, и тяготы со временем только усиливались». «Нет, конечно же, счастлив я не был. Счастье не бывает без причины, и лишь разумные причины вызывают счастье. Но то, что было дано мне тогда, нельзя заслужить, нельзя удержать и часто даже нельзя распознать. Я имею в виду радость». Я всегда просыпался первым, обычно еще до рассвета, Скорость метаболических процессов в моем организме чуть выше китанианских норм, и сам я выше и тяжелее. Эстровен все это учел, рассчитывая наш рацион, причем учел с той дотошной скрупулезностью, которая обычно свойственна либо опытной домашней хозяйке, либо истинному ученому. Так что с самого начала я имел в день граммов на 50 больше пищи, чем он. Протесты по поводу столь несправедливого дележа Пришлось прекратить ввиду неразумности Но как бы тщательно он еду не делил Порция все равно была очень маленькой Мне все время хотелось есть И с каждым днем голод усиливался Проснувшись, я включал печку на максимум И ставил на нее котелок с подтаявшим за ночь куском льда Который вносил в палатку с вечером Эстравен тем временем, как обычно, молча и яростно боролся со сном, словно со злым духом. Пока мы одевались, обувались, собирали и укладывали вещи, поспевал завтрак. Котелок кипящего орша и по одному кубику гиши-миши, который мы разбавляли горячей водой, превращая в тестообразную кашицу. Мы вкушали пищу медленно, торжественно подбирая каждую упавшую крошку. Пока мы ели, печка остывала, мы упаковывали ее вместе со сковородкой и котелком, надевали свои куртки с капюшонами, теплые рукавицы и выползали наружу, на свежий воздух. Все время было невероятно, непереносимо холодно каждое утро мне приходилось снова и снова заставлять себя поверить в то, что все случившееся со мной правда. Иногда шел снег, а порой длинные лучи восходящего солнца ложились удивительными золотисто-голубыми полосами на бесконечные километры ледяной поверхности. Чаще же всего небо было серым. По ночам мы убирали термометр в палатку, И когда выносили наружу, забавно было видеть, как ртуть резко устремлялась вправо. У геттенианцев шкала расположена против часовой стрелки. Температура падала настолько стремительно, что трудно было уследить, как она минует отметку 0. Останавливалась она обычно между минус двадцатью и минус пятидесятью. Пока один из нас складывал и упаковывал палатку, Второй пристраивал на сани печку, дорожные сумки и тому подобное. Палаткой мы прикрывали сверху все остальное, и можно было трогаться в путь. В нашем распоряжении было мало металлических предметов, но по пастромки скреплялись алюминиевыми пряжками, которые нельзя застегнуть в рукавицах, и они обжигали голые пальцы на морозе, словно раскаленные докрасно. Мне приходилось быть особенно осторожным, действуя голыми руками. Я удивительно быстро обмораживался. Зато ноги у меня совсем не страдали. А это при подобном зимнем путешествии самое главное. Эстравену, собираясь в путь, пришлось угадывать мой размер обуви. И сапоги, которые он мне купил, были немного великоваты. Однако лишняя пара носков прекрасно решала этот вопрос. Итак, мы надевали лыжи... Как можно скорее впрягались в пастромки, Застегивались и одним рывком Отдирали примерзшие полозья от снега. Начинался очередной переход.